«Вот, почитай, и все, Игорь Валентинович», — закончил Анискин. «Первое убийство в моей деревне, и самое плохое дело, что сдох Казбек». Участковый медленно подходил к Качушину, приблизился, нагнулся, ласково и просительно положил руку на плечо следователю. «И последнее дело, Игорь Валентинович, мне 63-й год». Я в деревне сорок лет живу, и каждого человека знаю до ниточки. Он вздохнул и помолчал. Так что среди деревенских я всякого человека знаю, какой к этому делу близкий, а вот среди леспромхозовских... Вдруг что-то произошло с Анискиным. Он сутулился словно умываясь, провел пальцами по бледному лицу, потом вяло опустил руки. Вот такая история, Игорь Валентинович. Как дело доходит до лес Промхозовских, то я становлюсь хуже слепого котенка. Анискин посмотрел в окошко, но казалось, что не видит он ни оби, ни Асакоре, ни сельсоветского флага. В прошлое глядел Анискин, и в зрачках отражался перевернутый старый Асакорь. «Вот такая история, Игорь Валентинович», — повторил он. «Так что я тебе ничем не могу помочь», — полез Промхозовским. Участковый исследователь следователь сидели рядом. Падал на их лица тусклый дневной свет, и Качушин, наконец, разглядел, что у Анискина серые глаза. Веки у него были пухлые и тяжелые, так что издалека не усматривалось, что глаза у него круглые, блестящие и теплые. И если кожа лица серела... У губ лежали глубокие старческие складки, то блеск глаз был молодым, чистым. «Я так рассуждал, Игорь Валентинович, — сказал участковый. — Кто мог Степана убить? Конечно, браконьер. Им он житья не давал. Это про деревенских, а вот про леспромхозовских я ничего сказать не могу». Он покачал головой, вынул из кармана небольшую бумажку, расправил ее на колени, прочел. Михайло Колотовкин, Иван Бочинин и Флегонт Волков. Эти были ночью в тайге, когда Степан Мурзин погинул. Дмитрий Пальцев, кажется, в тайге не был, но это надо еще проверить. Все остальные жители, Игорь Валентинович, в ночь убийства сидели дома. Мала деревня, каждый человек на счету. Участковый тоненько вздохнул, покачав головой, стал смотреть в окно на реку. Было слышно, как воздушные потоки надавливают на окна милицейского дома, как постукивает по крыше неплотно прибитая доска. А самое главное, Игорь Валентинович, что преступник такой человек, которого хорошо знал козбек. Это опять же Михаил Колотовкин, Иван Бачинин и флегонт Волков, а вот из Леспромхозовских. Участковый печально прицикнул зубом. Делал он это забавно. Сперва приподнимался левый уголок губ, собиралась на щеке глубокая ироническая морщина, и уж затем раздавался протяжный цокающий звук. Одного зуба у Анискина не хватало. — Вот так-то, Игорь Валентинович, — продолжал участковый. Степан был самый ловкий мужик в деревне. Два ордена славы имел. Да при нем обретался Казбек. Сам посудит, кто его мог одолеть. А ведь перед смертью Степан с кем-то дрался. Это я теперь доподлинно знаю. Я прошлую ночь до самого рассвета на том месте, где Степана убили, просидел. Костер жог и про это дело думал. А утром колечко от ножа нашел. Так что я теперь знаю. Степана в драке убили. Большая драка была, Игорь Валентинович. Анискин хотел сказать еще что-то, но не успел. По крыльцу пробежали быстрые легкие ноги. Дверь торопливо отворилась, и в комнату вместе с клубом морозного пара влетела врач-эксперт. Она бросила на стол коричневый саквояж, распахнула мохнатую шубу, и пока искала в карманах какую-то бумагу, участковый успела разглядеть возбужденное девчоночье лицо, плутовской, загнутый кверху носик и капризные губы. Торопясь, она, наконец, нашла нужную бумагу, протянула ее качушину.